Глава 10. Андрей. Уже второй день Катя не брала трубку. Я начал переживать, вдруг что-то случилось, а я даже помочь не могу. Но через пару часов выеду уже сюда и часам к 10:00 буду у неё. Я очень соскучился по ней, по её улыбке, по голосу, а уж как по её телу это вообще не передать. А какая чудесная суббота была у нас. Какая к чёрту рыбалка. Мне так просто и хорошо было с ней, так свободно и легко. Проблемы уходили на второй план, в голове только она и её красивые зелёные глаза. Я рад, что она понравилась Косте и Наташе. Костя даже лекцию мне прочитал, чтобы я не упустил её. Куда я её отпущу? Уже всё. Она моя. Чуть позже задумчивого я поднимался к Кате домой. Очень хотел увидеть свою девочку, но не отпускало волнение, почему она не отвечала на мои звонки. Дверь открылась не сразу, и я не узнал девушку, которая стояла передо мной. Кать, привет. Андрей, ты зачем так поздно приехал? Радости было ноль. Ты не отвечала на звонки. Что произошло? Ты меня не впустишь? Она явно не собиралась меня пускать, и в глазах мне тоже не смотрела. Прости, но у нас ничего с тобой не получится. И давай больше не будем видеться, хорошо? Ни одного чёртового раза не посмотрела на меня. Нет, не хорошо. Что случилось за 2 дня? Я уже был на взводе. Ко мне вернулся мой бывший парень, и я поняла, что всё ещё люблю его. Она это практически шептала. Это бред. Дёрнул её на себя, схватив обеими руками за плечи и возможно больно сжимая. То есть ты ко мне ничего не чувствуешь? Что тогда между нами было, расскажешь мне? Тряхнул её не сильно. Посмотри, блядь, на меня. Мои эмоции грозились выплеснуться, снося всё на своём пути. Она посмотрела мне в глаза. В них была печаль, сожаление и что-то ещё. Ещё раз прости, что потратила твоё время. Отпусти меня. Эмоции во взгляде никак не клеились с её словами. Но больше стоять и унижаться я не собирался. Ты просто сука, Катя. Быстро спустился на улицу и начал жадно глотать воздух. Почему так дерьмово внутри? Я помню её глаза там на даче, они лучились счастьем и не врали, когда говорили, что я ей нужен. А что тогда было сейчас? Любит она его. Я, значит, мальчик для развлечения был. Хорошо, что ты, девочка, поиграла со мной. Всё, на хрен, я больше не буду думать об этой лживой суке. Сел в машину и рванул к Сене в клуб. Делиться с кем-либо, что меня бросили, как лоха, я не собирался, поэтому буду пить с единственным другом на этот момент с Джэк Дэниелсом. Прошла неделя. Я был в своём офисе, как обычно в последние дни, загруженный работой. Зашёл мой, видимо, скоро бывший друг сел в моё кресло и закинул ноги на стол. Ты немного себе позволяешь. Он меня бесил, как и все, если быть честным. Хватит уже рычать на всех. Тебя уже все в офисе боятся. Пусть боятся, работа продуктивнее пойдёт. Я не хотел разговаривать. Я был в больнице сегодня, последний приём у врача, и кое-что узнал. Он сидел и ухмылялся, ждёт, пока я уточню. Мне не интересно. Но я врал, чертовски врал сам себе. Я так не думаю, Тарецкий. Что-то там случилось по работе, и она уволилась. И в городе её нет. Ну, это так говорят. Уволилась, зачем? Наверное, в отпуск с любимым укатила. Флаг ей в руке. Мне-то что? От слова любимый у меня внутри всё перевернулось. Я ещё кое-что узнал. Ты знаешь, кто её бывший? Мне плевать. Кулаки сами сжались и зачесались свалин на хрен отсюда а мне не плевать я вижу что она для тебя далеко не пустое место поэтому я тебе скажу только одну фамилию а ты пороскинь мозгами он встал и прошёл к двери и перед тем как выйти сказал киселёв перед глазами встала картинка нашей с ним встречи в ресторане и я совершенно забыл об этом а что если он я сорвался в секунду и полетел к машине Пусть она будет дома. Я гнал, не обращая внимания на знаки, и не мог успокоиться. Если мои догадки подтвердятся, то она меня бросила не по своему желанию. Не зря этот мудак никогда не вызывал у меня доверия. Но зачем им Кате нужна? Я пока понять не мог, и надеюсь, она мне сейчас расскажет. В её окнах света не было, и никто мне дверь не открыл. Значит, правда уехала, но куда? А может это всё бред, и она действительно со своим мужиком у него дома или отдыхают где, и я не могу о ней не думать. Всю неделю пытался отвлечься, но стоит только прикрыть веки, и я вижу её образ с большими изумрудными глазами, несмотря на предательство. Приди она сейчас ко мне, я бы, наверное, простил и наказал бы, отшлёпав хорошенько. Мой член моментально откликнулся на эти мысли. Он по ней скучал. Дня три назад сидел в очередной раз в клубе, пытался найти кого-нибудь, просто трахнуть и доказать себе, что на ней свет клином не сошёлся, но не смог. Просто тупо, не заводил никто. Всё было не то. Ни те глаза, ни те волосы, ни тот запах. Что это? Любовь? Может быть, никогда у меня не было подобных чувств. За все годы только у неё получилось вытянуть из меня эмоции. Решился позвонить Киселёву. Роман Дмитриевич, мы можем с вами встретиться. По какому вопросу, Андрей? Насколько мне известно, у нас всё хорошо. Я хочу поговорить о Кате. Хрен он мне что-нибудь расскажет. Катенька, Андрей, я тебе советую забыть эту девушку. Я сам это буду решать. Вы с ней разговаривали? Он понимал, о чём я спрашивал? Она выходит замуж за моего сына через 2 недели. Извини, на свадьбу не приглашаю. Я сбросил разговор и со всей силы ударил по рулю. И они верил ни хрена. Сейчас я почему-то был уверен, что Киселёв пригрозил ей чем-то. Вспомнил её взгляд, когда она говорила, что любит другого, так об этом не говорят, не с обзглядом побитой собаки. Надо её найти, пусть она ещё раз мне это скажет. Пусть я буду мазохистом и идиотом, но я хочу её видеть. Но это оказалось сложно. Даже Костя не мог её найти. Я каждый вечер приезжал к ней домой, но она там не появлялась. Я найду тебя, девочка, и не отдам.